Русская церковь руководилась двумя побуждениями, оказывая поддержку московским князьям. Одно было идейного, другое — материального характера. Русское духовенство воспитано было на византийских образцах. Верховная власть для него своим происхождением обязана была Богу ни от кого и ни от чего не зависела, а также не допускала подле себя другой подобной власти. Русское духовенство было поэтому всегда сторонником единой и самодержавной власти». Вот почему, когда московские князья начали стремиться к единовластью, то стремления их совершенно совпали со стремлениями духовенства. Можно сказать, что вместе с мечом светским, великокняжеским, против удельных князей постоянно направлен меч духовный. Соловьев прекращение княжеских усобиц введение порядка гражданского было необходимо духовенству по соображениям экономическим церковь владела большими земельными имуществами разбросанными по всем областям русской земли. Усобицы были для нее разорительны. Да и вообще, при существовании уделов церкви труднее было охранить свои права, тем более что князья, считая все средства дозволенными, враждуя, не останавливались перед явным нарушением этих прав. Таким образом... «Одною из главных причин преданности духовенства видам и политике князей московских было убеждение в тех материальных выгодах, которые оно должно было приобрести от сосредоточения всех владений в руках одного князя» — Милютин. В свою очередь, московские князья делали все, чтобы оправдать такой взгляд. Они были слишком ловки и дальновидны, чтобы не понять тех благоприятных результатов, какие могли возникнуть для них естественного союза с духовной властью. Поэтому князья всячески стараются опереться на авторитет духовенства, приобрести его расположение, и с этой целью Оказывают ему большой почет, жалуют ему множество земель, освобождают недвижимое имущество его от различного рода тягостей и повинностей, предоставляют ему право собственного суда и вообще наделяют это сословие громадными привилегиями. Загоскин перечень фактов, свидетельствующих о поддержке оказанной духовенством московским князьям. Первое. Митрополит Петр постоянно жил в Москве, явно отдавая ей предпочтение перед Владимиром. Свои дни он закончил в столице московского князя, 1326 год. С его именем связывается предание, будто он предрек будущее великое значение Москвы. Второе. Приемник Петра, Феогност, окончательно утвердил митрополитическую кафедру в Москве. Это было событием огромной важности. Маленький, совсем еще незначительный город, Москва сразу заняла положение церковной столицы, хранительницы русской православной веры. Отдав Москве предпочтение, церковь осветила своим присутствием само место и придала московским князьям характер действительно князей всея Руси, так как единство русской земли поддерживалось в это время тем, что... На Руси был единый митрополит. Живя в Москве, митрополит неизбежно держал сторону московского князя в его распрях с другими князьями. Кроме того, присутствие митрополита в Москве способствовало возрастанию и обогащению города, так как туда со всех сторон стекались лица, имевшие нужду до митрополита как в церковного управления. Третье. Затворив церкви в Пскове, давшим приют Александру Тверскому сопернику Ивана Калиты, феогност вынудил псковичей не держать у себя Александра. 1327 год. Четвертое. По смерти Симеона Гордова, митрополит Алексей был главным руководителем Ивана II во все времена его княжения, 1353-1359 годы. Пятое. Когда Москве и всей русской земле стала грозить опасность нового разорения от хана бердибека Требовавшего тяжкой дани и собиравшегося в случае отказа идти войной, митрополит Алексей поехал в Орду и, пользуясь милостями ханши Тайдулы, сумел отвратить опасность. 1357 год. Шестое. Тот же Алексей явился посредником при заключении договора между Дмитрием Донским и его двоюродным братом Владимиром Андреевичем, 1364. Седьмое. В Суздальской области шла распря между двумя братьями, князьями суздальскими. Один из них, Дмитрий, обратился за содействием к московскому князю. Тогда митрополит Алексей послал в Нижний Новгород игумена Сергия Радонежского. Тот запер Нижегородские церкви и принудил другого брата Бориса смириться. Местного же епископа за его поддержку Бориса митрополит свел с епархией. 1365 год. Восьмое. Митрополит Алексей отлучила церкви Смоленского и других князей за нарушение данной присяги идти войной с московским князем против литовцев 1368 9-е Дмитрий Донской позвал своего соперника Михаила Тверского к себе в Москву покончить распрю и договориться о соглашении, клятвенно обещаясь вместе с митрополитом Алексеем не чинить ему зла. Но клятва была нарушена, и Михаил лишён свободы. Позже, уже отпущенный, он особенно жаловался на митрополита. Я доверял ему более чем кому иному, а он так посрамил и надругался надо мной. 1368 год. Десятое.